Хикикамори в другом мире. Арка шестая. Юджин меняет свою работу с первопроходца на фермера. Автор – Банда Тароу. Перевод – Бармагво. Озвучил – Эурон. Приятного прослушивания. Глава нулевая – Пролог. Цветы на сакуре в саду Юджи полностью расвели. Весна. Прошло уже два года с тех пор, как Юджи пришел в этот мир, а визна у него в этом мире уже третья. Сегодня на месте бывшего местонахождения дома Юджи проводится ф ф л а й н о в а я вечеринка, в тот самый день, когда три года назад Юджи перенесло в другой мир. Собираются они на этом месте в первый раз с момента переноса. Возможно, они все перенесутся сюда. Будет ли это плюсом или минусом? На лице Юджи застыло сложное выражение лица, пока он смотрит на цветки Сакуры, которые подсвечиваются светом заходящего солнца. «Братик Юджи, а Сакура очень красивая!» Рядом с Юджи на крыльце сидит Алиса с широкой улыбкой на лице. Рядом с ней находится Катару. Она помахивает своим хвостом из стороны в сторону. Похоже, настроение у нее тоже хорошее. «Братик Юджи, что случилось? Почему ты выглядишь расстроенным? Все в порядке?» Сказала Алиса и потянулась, чтобы погладить Юджи по голове. Ее маленькая рука подрепала Юджи по голове. Алисе этой осенью исполнилось семь лет. Но, как это ни странно, она ведет себя как старшая сестра Юджи. Катару тоже смотрит на Юджи, у которого на лице выражение одиночества. «Алиса, спасибо тебе большое. Сегодня после того, как поешь и примешь ванну, ты можешь лечь спать вместе с Катару? У меня есть кое-какие дела, поэтому...» «Я планирую поспать снаружи». «Ага, поняла. Катару, сегодня мы будем спать вместе с тобой». Хотя по лицу Алисы и видно, что она ничего не поняла, но она кивнула и радостно сообщила новость Катару. Какой она хороший ребенок. Катару сказала... «Ров! По разу для Алисы и Юджи, но тон г а в к а н е для них был разный. Она как бы говорила... «Да, я буду рада этому Алиса». Хотя я и беспокоюсь о Юджи, но мы с этим разберемся завтра. Она отлично знает, когда мужчине надо предоставить определенную свободу действий. Какая отличная женщина. Жаль, что собака. После того, как Кевин получил информацию о вариантах сохранения еды, чтобы она не портилась летом, Кевин приходил еще раз уже осенью. Он передал Юджи товары и доложил о п р о г р е с с и я «Как ты и говорил, я смешал овес, пшеницу, соль, воду и мед в цилиндрический сосуд и запек это все. Хранится оно меньше, чем мы планировали, но поскольку у него отличный вкус и его легко переносить, оно стало популярным среди торговцев и путешественников». Кевин сообщил это все с очень большим энтузиазмом. В то же время копчение м е с т а столкнулось с определенными сложностями, хотя оно в какой-то момент и становится таким, что его можно хранить долго. Но вот в к о с т с е еще остается желать лучшим. е Поскольку многое при копчении зависит от выбранного дерева, ни Юджин, ни Форум тут ничего посоветовать не смогли. Что в общем-то и не странно, поскольку никто не знает, какие виды дерева бывают в новом мире, и чем они друг друга отличаются. Так что Кевину придется самому экспериментировать и выяснять, что же лучше. Также он экспериментирует со скоростью копчения, так что прежде чем можно будет начать продажи, Потребуется немало времени и экспериментов. Кевин пробует все приготовленные варианты вместе с вином, поскольку боится потолстеть. Хотя с этими двумя вариантами все относительно хорошо, но вот упаковка еды в жестяные банки и бутылки столкнулись проблемой. Проблема возникла с созданием емкостей для хранения. Судя по словам Кевина, хоть металлы с у щ е с т в у е т но нужно придумать какой-то дешевый метод создания емкостей. В данный момент емкости создаются с помощью нагревания металла, а затем обработки его ударами молота, для придачи ему нужной формы, что очень и очень долго. Создание стеклянных бутылок также столкнулось со сложностями. Размер бутылок у всех разный, и цена этих бутылок заоблачная. Как и ожидали Юджи за с е г д а т а м и форма, с л о ж н о с т и с созданием данных продуктов будет много. С другой стороны, весной до самой зимы Юджи уверенно продвигается в работе с огородом вокруг дома. На юге от дома была очищена деревья вся д е с я т и м е т р о в а я область, отмеченная веревкой. На восточной стороне от дома большая часть деревьев также была спилена. Поскольку наступила зима, т о п е н ь к и остались стоять под снегом. Вещь, похожая на картошку, в дальнейшем ее будем называть картошкой, которую засеяли на южном поле, уже была собрана осенью, без каких-либо сложностей. Алиса во время ее сбора вся перемазалась земле, но была очень счастлива. Катару также ей помогала. Своими мощными задними лапами она копала землю, таким образом помогая копать. Выкопанная картошка вылетела из земли и попала по Юджи. Наверное, она этого не хотела. Скорее всего не хотела. Будучи пришельцем, он обменял свои знания на еду и товары, Как первопроходец, он срубил деревья и очистил землю до создания поля для посадок. Можно сказать, что Юджи очень продуктивно провел осень и зиму. Как и ранее, сколько бы он ни тренировался, он так и не смог использовать ничего, кроме магии света. Таким вот образом и наступила весна третьего года. После того, как Юджин узнал о файновой встрече, Юджи провел всю ночь в саду, не сомкнув глаз. «Братик Юджи, доброе утро!» Алиса радостно поприветствовала Юджи, который сидел в саду. Возможно, она заметила, что что-то не так, поскольку Катару с Лаем побежала к Юджи. и а уже утро. Привет, Алиса!» Немного заторможенно ответил Юджи. «Юджи, что случилось? Ты что, плакал? С тобой все в порядке?» Последовав за Катару, Алиса также подбежала к Юджи и обхватила его голову руками. «Спасибо, Алиса. Все верно. Я же тут не один. У меня есть Катару и ты. Мне надо жить в этом мире, как и положено». Юджи сказал это трясущимся голосом, после чего обнял Алису и Катару. «Да. В конце концов, никто из Японии так и не переместился. Нельзя сказать, что это было для него неожиданностью, но когда это произошло, он почувствовал себя очень одиноким». Почувствовав тепло, исходящее от Катару и маленькой девочки, Юджи сумел немного успокоиться. «Ладно, в таком случае, время принять ванну, чтобы освежиться». «А? Но ведь еще утро, братик Юджи!» Хотя Алиса и сказала эти слова, но она сказала их с широкой улыбкой, так что она явно не была сильно этим расстроена. Руф, руф. «Ничего афаф не попишешь», — как бы сказала Катару, гавкнув пару раз. Это был первый день третьего года его пребывания в этом мире. Затем он сам и две женщины из его гарема пошли в баню. Правда, этот гарем стоял из маленькой девочки и собаки.